Часть третья. Глава восьмая. Слукино Конти, герцогом Серессы, главой Совета Двенадцати, человеком всеми уважаемым и всем внушающим страх, несколько лет назад случился ужасный удар. Из-за него, как ни печально, он уже не мог выполнять свои требующие больших усилий и в неспокойные времена обязанности. В частных беседах и на заседаниях Совета действующий герцог высказывал мнение, что разрушительные события могут быть благоприятными для торговли, если правильно оценивать их потенциал и последствия. Сересса, как он часто замечал, создала лучшую в мире сеть шпионов и нуждалась в ней. Это также был город, где придумали фразу «ради бога и торговли». Во всяком случае говорили, что эта фраза родилась здесь. «Слухи не всегда бывают правдивыми», — думал герцог Ричи, «но часто они полезны. Или они могут быть опасными». Он надел очки и записал это. Записывать все вошло у него в привычку. Герцог был слегка встревожен этим утром, что совсем на него не походило, но и письмо на его столе он прочел его уже три раза и человек, которого скоро должны были проводить в его большую, более официальную приемную, давали повод для беспокойства. «Вы хорошо с ним знакомы, не так ли?» спросил он молодого человека, стоявшего рядом с его столом. Больше в комнате никого не было. «Я бы так не сказал. У нас и правда были деловые отношения несколько лет назад, как вам известно?» «Да, как мне известно, иначе я бы не говорил об этом». Раздражительность также была не характерна для Ричи. Гвиданио Черра, его советник, слегка улыбнулся. Он нечасто улыбался, а недавние утраты сделала его еще более задумчивым и тихим, чем всегда. Ричи симпатизировал ему и доверял. Это не одно и то же. Он жалел молодого человека, но сейчас не время было об этом думать. Сейчас он нуждался в том, чтобы Чарра проявил наблюдательность и сообразительность. Сересса нуждалась. И все же лукавая, понимающая улыбка его позабавила и ободрила. Данио. Большинство людей пользовались этим сокращенным именем. Оно им ушло. Был высоким, темноволосым, с большим носом, большими ушами и притягательными глазами. В последнее время он отрастил короткую бородку, как теперь было модно среди молодых сирессов. Он сказал только: Я бы никогда не взял на себя смелость сделать предсказания насчет фолька до да корси, господин. Он стал тем, кем стал, отчасти потому, что его поступки трудно предвидеть. Ричи покачал головой. «Сегодня утром проблема не в этом. Мы знаем, почему он здесь. Нам нужно решить, как с этим быть». Это означает «решить, как нам быть с Верховным Патриархом», так? До Корси здесь в качестве его представителя. Это было правдой, в качестве грозного представителя. Слава богу, сначала пришло письмо. Если бы сейчас Фолька да до Корси вошел и сообщил ему без предупреждения об ожиданиях патриарха и его угрозе, знаменитая невозмутимость герцога Ритчи подверглась бы серьезному испытанию. Более вероятно, по правде говоря, она бы треснула подобно только что снесенному яйцу, брошенному в стену. Еще одна фраза, которая понравилась герцогу, он ее записал. Как бы то ни было, письмо пришло всего на час, опереди Фольку. Тщательно рассчитанное время? Или просто задержка, потому что гонец остановился выпить или снять утром шлюху? Откуда ему знать? Хотя нет, в последнем он сомневался, до корси бы этого не допустил. Словом, действующий герцог Серессы чувствовал, как в нем нарастает сильное беспокойство, пока ждал стука в дверь и объявления о приходе гостя. «Сегодня утром нам нужно просто его выслушать», — сказал Данио Чарра. Ричи спросил себя, не должно ли его беспокоить то, что волнение герцога настолько очевидно для советника, даже после нескольких лет совместной работы. Он решил, что сейчас у него есть другие поводы для тревоги. «Ваша дочь, как она?» — спросил он. «Благодарю вас за то, что спросили, мой господин. Она у моих матери и отца в эти дни. Ее любят, они и заботятся. Можно ли желать большего?» «Действительно, можно ли?» «Мать этой девочки, жена Черры, умерла две недели назад во время родов. И ребенок, которого она носила, тоже. По-видимому, мальчик. Так бывает. Это ужасно. Иногда даже более ужасно, чем обычно. По его ощущениям, это был счастливый, полный любви брак, хотя Ричи знал кое-что о гвидании Черри, историю его жизни, историю его сердца, поэтому вначале сомневался в этом. Сильный, мудрый человек принимает свое прошлое, идет вперед вместе с ним. Он собрался было записать это тоже, когда раздался стук, и дверь открылась. Вошли три человека. Он этого не ожидал. Ему очень не нравилось, когда происходило нечто неожиданное. Рафил догадывался, почему до да Корси хотел, чтобы они присутствовали при его разговоре с герцогом Серессы, временным герцогом, как ему постоянно напоминали. Но это были всего лишь догадки. Он охотно признался бы, что выбит из колеи пребыванием в том обществе, в котором они с Ленией сейчас находились. И до сих пор не понимал, почему принял приглашение отправиться на север. Потому что не был уверен в собственном будущем, хотел взять паузу. Лени не колебалась ни секунды. Их теперь можно было считать богатыми, их обоих. Приглашение сопровождать до Корси не могло не быть связано с этим. Серессия ценили деньги, возможно, больше, чем где-либо еще в мире. Но Рафил Бен Натан все еще был просто купцом-киндатом, порой участвовавшим в сомнительных предприятиях на море. А она была женщиной, которую еще девочкой продали в рабство в Маджирити со всеми вытекающими отсюда последствиями. Казалось, его беспокойство вполне оправданно. Его жизнь после их первой встречи с братьями Ибн Тихон и их предложение за вознаграждение убить халифа Абеневина текла слишком уж стремительно. Халиф мертв, как и тот человек, который помог им его убить. А теперь мертв и один из братьев. За ними тянется след из смертей. И вот они здесь, очень богато одетые, совершившие вместе с Фолько до да Корси путешествие вдоль восточного побережья в Сирессу, и сейчас их представит герцог Гуричи, славящемуся своей удивительной проницательностью. Жизнь, напомнил себе Рафил Бен Натан, может иногда меняться очень быстро. Ты делаешь все, что можешь, чтобы не отстать, или остаться на плаву. Называй это как хочешь. Для начала он поклонился. Увидел, что Лени сделала то же самое. Она предпочитала кланяться, а не пытаться изобразить женское приветствие, низко приседая. И еще. Она пришла сюда в качестве купца, совладелицы торгового судна. И это не светский визит и не визит вежливости. Это фактически увертюра к войне. И ни герцог, ни его город не будут от этого в восторге по многим причинам. Вместе с Ричи в комнате находился только один помощник, высокий мужчина с внимательными глазами и серьезным лицом. Бледный, возможно, выздоравливает после болезни. Его им не представили. Но корси кивнул ему и заговорил сперва с ним, а не с герцогом, что, вероятно, было нарушением протокола. Не то чтобы рафил хорошо знал протокол на таком уровне. «С сожалению, узнал о вашей утрате, сеньор Чарра. Мне рассказали о ней, когда мы прибыли. У меня сохранились о вас яркие воспоминания. Мы вместе пережили некоторые события несколько лет назад. Вы очень добры, мой господин, и в том, и в другом. Этот человек, он был еще молод, но вел себя никак, как юноша, говорил спокойно. «Надеюсь, слово «яркий» не имеет отрицательного значения в вашем обычном лексиконе?» Докорси улыбнулся. Мужчина, по-видимому, зовущийся Чарра, коротко улыбнулся в ответ. «Нет, в обычном нет», — ответил Фолька Докорси. «И в данном случае тоже». «Я чувствую большое облегчение», — произнес советник Ричи. Он на полшага отступил от кресла герцога, словно отделяя себя и свои собственные дела от предмета сегодняшней встречи. Ричи тоже с легкой улыбкой взглянул на него. «Очень похоже на процесс купли-продажи», — сказал себе Рафил. «Более могущественные люди...» Больше поставлено на карту, но в остальном то же самое. Эта мысль не успокоила его настолько, насколько, возможно, должна была. Он напомнил себе, что, вероятно, ему не придется брать на себя никаких обязательств, может, даже не придется ничего говорить. — Я могу спросить у ваших спутников до Корсии, зачем они здесь? — осведомился герцог Ричи. «Вот тебе и не придется говорить». Рафил Бен Натан вздохнул и посмеялся над собой, хоть и не позволил другим увидеть этого. Впрочем, Ричи должен уметь видеть то, что от него скрывают, иначе он бы не занимал свой пост. Он уже собирался ответить, но Ления заговорила первой. «Да, она была женщиной, но еще и джадиткой, а он оставался самим собой, киндатом» о чем свидетельствовала его белая с голубым шапочка. «Мы купцы, господин герцог», — тихо сказала она, — «как вам должны были доложить. Мы надеемся заключить здесь некоторые сделки. Но господин Докорси так добр, что считает, будто мы помогли ему кое с чем с сореники. И именно поэтому мы здесь вместе с ним». «Кое в чём» в убийстве Зияры ибн Тихона и доставке его трупа Верховному Патриарху. «Все именно так, мой господин», — прибавил Рафил, когда она замолчала и посмотрела на него. «Мы будем рады оказать то содействие, какое сможем». «Благодарю вас, конечно», — сказал временный герцог Сирессы. Он казался озадаченным. «Но какого содействия, по вашему мнению, мы можем потребовать от вас?» Поведение Ричи не было враждебным, просто осторожным. Он, — заключил Рафил, — обстоятельно все выясняет, сидя перед ними за столом с очками для чтения в руке и с открытой записной книжкой. Человек такого сорта. Теперь он встал из-за стола, покинул место своей власти и, аккуратно ступая, обошел его. Комната была большой. У окна, выходящего на канал, стулья с низкими спинками. Ставни открыты, дует легкий бриз, пахнущий солью. В комнате светло, утренний свет. Герцог жестом пригласил гостей к окну. Они прошли туда и сели, до Корси первым. Молодой советник остался возле письменного стола, наблюдая и слушая. Это и в самом деле танец. «И сейчас моя очередь танцевать», — подумал рафил «и выбирать музыку для начала». «Прежде чем я отвечу», — произнес он, — «позвольте сказать, герцог Ричи, что я очень успешно вел дела с вашим отцом и горевал, узнав о его безвременной кончине». Что ж, музыка выбрана. Он увидел, что его слова удивили Ричи, как он и ожидал даже людей искусно скрывающих свою реакцию можно застать врасплох во время подобных встреч это полезно откуда вы знали моего отца спросил герцог нахмурив брови я не раз помогал ему приобрести в спирании большие партии квасов когда купцов из сиресы не слишком там приветствовали а купцов киндатов приветствовали рафил покачал головой «Не при моей жизни, господин. Я торговал под другим именем, как джадит. Много киндатов и ашаритов сменили веру под давлением, как вам известно». «А некоторые только сделали вид». «Именно так. Давление — это предлог, признанный вашими священниками. Он позволяет перейти в другую религию, но сохранить свои собственные верования». «Вы правы, конечно», — ответил Ричи. «Итак, вы торговали с моим отцом. Он платил вам за доставку квасов». Рафил кивнул. «Как я и сказал, господин. Он также позволил мне тайно вывести много мужчин и женщин моей веры из эспираний на этих кораблях, что входило в нашу сделку. Он был добрым человеком, по моему скромному мнению. Его убийство очень меня опечалило». «Вы привозили этих людей, ваших друзей, сюда?» «Не друзей, но людей моей веры, да. Привозил господин. Многие остались здесь, в вашем квартале киндатов. Некоторые теперь переселились дальше. Людей в испирании сжигали, господин герцог». «Как вас звали там, во время этих поездок?» «Это не важно, мой господин». Фолька до Корси хранил молчание, ждал. «Но могу я все-таки спросить? Возможно, отец называл мне ваше имя?» Это совсем не походило на требование, а напоминало больше мольбу. Отцы и сыновья. Мертвые отцы и живые сыновья. Отца герцога Ричи убили его конкуренты на мосту в этом городе. Рафил кивнул. В то время меня знали под именем Рамона Камараса. Герцог и Ричи откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Тогда я действительно знаю о вас, и все именно так, как вы мне рассказали. Отец рекомендовал мне вас под этим именем как человека, которому можно доверять». Рафил заморгал, и его очередь удивляться. «Я тронут, мой господин. Это большая честь. О киндатах не часто так отзываются, особенно об имеющих корабли купцах киндатах, которым иногда приходится быть корсарами. Он чувствовал, что леня смотрит на него. Говорить последнюю фразу не было необходимости, но это показалось ему правильным. Это не удалось бы сохранить в тайне. Сиресцы начнут собирать о них сведения, как только закончится эта встреча, А здешние сборщики информации славятся своим мастерством. Он тоже взглянул на неё. Ему было интересно, о чем еще она думает в последнее время. Он пока не мог спросить у нее об этом. Наверное, некоторые вопросы он никогда не сможет ей задать. С тех пор, как они приплыли сюда вчера и встали на якорь возле арсенала у красивыми булыжниками набережной, Ления думала о том, как ей, еще маленькой девочке, всегда хотелось увидеть Сирессу. Конечно, ни она сама, ни ее родители никогда здесь не бывали. Никто из них не покидал ферму на юге. Фермеры обычно не ездят дальше ближайшего города, в котором есть базар. Возможно, один из сыновей мог уехать куда-то далеко, если поступал в войско наемником или становился священником. Если сыновей рождалось слишком много, чтобы разделить между ними ферму. Но всегда ходили рассказы об огромных городах-государствах, о влиятельных мужчинах и женщинах, красивых, богато одетых, усыпанных драгоценностями. С самого детства ее воображение рисовало город, построенный на воде. Людей, плавающих из дома в дом на лодках, Мосты над каналами, один за другим, один за другим. Это казалось удивительным, волшебным. Ее детство было тихой гаванью, думала она. Не у всех оно было таким, но у Лени и ее брата — да. Иногда они терпели настоящую нужду, чувствовали страх, неуверенность в будущем. Слишком сильные дожди накануне жатвы, вспышки чумы поблизости, волки в суровую зиму дезертиры, бродящие вокруг селений, нехватка еды или дров, налеты пиратов на побережье, в основном только на побережье, до последних случаев. Но у нее были родители, порядочные и заботливые. Ее детство было подарком, осознала теперь взрослая ления Серрана, пока не умерла. То есть нет, подарки крадут или ломают, Люди умирают, мечты умирают. И все же вот она в Сирессе, идет по этим мостам, видит узкие лодки, которые лодочники ведут по каналам, отталкиваясь длинными шестами. Она мечтала об этом, ведь так? А теперь, когда она здесь, что ей делать со всем тем, что с ней происходит? Они пересекли Ботиару с запада на восток, от Родиаса до побережья, вместе с Фолько до да корсии и двадцатью его людьми. На побережье, в Орчиоле, сели на довольно большой корабль, идущий на север. Обычно это быстрее и безопаснее, чем ехать по суше. На другом берегу обосновались пираты из Синьяна, но с ними на борту плыли воины. До Корси не опасался пиратов». Леня радовалась, снова оказавшись на корабле. Очень уж не хотелось опять скакать верхом так далеко на север. Ей, правда, не слишком нравилась верховая езда. Антенами Саарди сказал, что ее брат, если это действительно ее брат, разводит лошадей. Он не может быть ее братом, так она думала все время после того вечера в Родиасе. «Широко известный конезаводчик». «Этот человек, к тому же, участвовал в скачках», — сказал Сарди и прославился. Это не имело для нее никакого смысла. Но его зовут Карло, карлос Сирана, конечно. Сарди произнес это так небрежно. Обычные слова, незначительнее, чем любые другие. Случайный разговор по пути в гости, любопытство, не более. То же самое, что обсудить, пойдет ли сегодня дождь. По дороге в Сирессу они зашли в порт прибрежного города Ремиджио. По-видимому, до да Корси связывала с ним какая-то история. Враг, теперь уже мертвый. Кажется, до да Корси присутствовал при гибели Теобальдо Монтиколы. Они должны были стать противниками во время военной кампании. Ферента готовила осаду Бискио. Лени и Рафил не ходили во дворец вместе с До да Корси. Они осмотрели базар. Не приобрели и ничего для продажи, для этого было неподходящее время. И они плыли на чужом корабле. До Корси вернулся тихий и задумчивый. Ей было все равно. Пускай ведет себя так скрытно, как ему хочется. Для нее ничего не значила эта история о двух наемниках. Она собиралась покинуть Батиару, поклялась себе, что сделает это, и сказала об этом Рафилу. «Разумеется, она не может вернуться в Маджирити. Можно отправиться в Феррирес. Она уже немного знала Марсену. Эсперания? Возможно. Однако туда ей не хотелось. Можно отправиться на север. Астарден становится крупным торговым центром. Бриллианты, меха, янтарь, другие товары. У нее появились деньги, чтобы обосноваться там в качестве купца» приобрести склад и дом, найти партнера, потому что женщине трудно заниматься торговлей в одиночку. Она могла бы поехать в Кандарию. Есть нечто привлекательное в жизни на острове, — думала лени, Сможет ли она купить там виноградник, оливковую рощу, принять такую жизнь? Так много вариантов, из которых можно выбирать, и этот выбор определит твою жизнь». Но сначала то дело, ради которого они плывут в Сирессу, которое может снова позволить ей убивать Ашаритов. Она понимала, что ей до сих пор этого хочется, гадая, всегда ли ей будет этого хотеться и что это говорит о ней. Не слишком благочестивое стремление, хотя она знала, что некоторые священники его бы одобрили. «Интересно», — подумала она, — «а одобрил бы это Бог». Верховный патриарх Вродиасе, главный служитель Джада на земле, пришел в восторг, увидев труп Зияра ибн Тихона. Он чуть не плясал от радости, разослал сообщение всему известному миру о том, что Корсар убит. Он-то одобрил бы убийство Ашаритов, уже одобрил. Они везли послание от него. В нем не говорилось о том, чтобы отвоевать Ашариас, но это был план нападения, предложенный Фолько до да Корси. Уже кое-что. И для меня тоже, — думала лени, чтобы заполнить пустоту, утолить кажущийся неутолимым голод. Она старалась не задумываться над этим, направить свои мысли в другое русло. Сейчас, например, она размышляла о привлекательности мужчин и женщин. Совершенно новые для нее мысли. Она могла бы обвинить в них Раину Видал и решила, что обвинит. Действующий герцог Сересы, например, был красивым мужчиной, который окинул ее оценивающим взглядом, когда она вошла, и, кажется, одобрил. Его молодой советник казался сдержанным, что соответствовало его роли. Приятное лицо. Ей показалось, что она уловила в его глазах печаль. Докорси упомянула недавнюю трати, но не сказал, какой именно. А тем временем в красивой комнате над каналом Фолько до да Корси и Герцог обсуждали войну. Важный разговор. Для их мира и для нее. Рафил уже сказал, что не примет участия, только оплатит строительство корабля для этой компании. Ления сказала да Корси, что отправится вместе с ним на этом корабле, если нападение состоится. Нападение на Тароуз где правит Зарик ибн Тихон, который, возможно, даже не знает, что его брат мертв, но узнает и очень скоро. Вродясь, во время пиршества во дворце патриарха, Докорси, да очевидно, предложил захватить и разграбить город, убить или взять в плену целевшего брата, правящего там от имени Гурчу. Они с Рафилом постарались как можно яснее донести мысль, что Зарик начнет планировать ряд пиратских рейдов, как только узнает о судьбе брата. Он будет мстить за него, и месть будет жестокой. Им не остановить эти рейды. Зарик сможет спустить корабли на воду к лету или раньше. Но если Родиас ясно даст понять, что для нападения на него уже готовится большой флот, ему придется направить свои ресурсы в Тарроуз укрепить стены, пополнить вооружение, нанять больше бойцов и вести себя осторожно. Например, он, вероятно, не сможет покинуть город и командовать кораблем. Сейчас в Сирессе Фолька до да Корси говорил, сидя в кресле напротив герцога Ричи. «Кроме флота, который Верховный Патриарх хочет собрать к следующей весне, мы намереваемся нанять сухопутные войска из Маджерити». Герцог Ричи удивленно поднял бровь. «Вы думаете, ашариты будут сражаться на нашей стороне?» «Нет, но они могут сражаться за свою независимость в Маджрите против Зарика ибн Тихона, который служит Гурчу. Особенно те, кто живет в Вине. Известно, или скоро станет известно, что братья убили тамошнего халифа, желая взять город под свой контроль». «Вы уже слышали об этом, полагаю? Керам Альфаради мертв, Отравлен?» Сереса об этом не слышала. Они ехали быстро, обогнали новости. Герцогу не понравилось, что важные сведения дошли до него таким образом. Ления наблюдала, как он записал это. Он стал задавать вопросы, до корси отвечал, а после него и рафил. Риччи записывал ответы. Она гордилась Рафилом. Он отвечал точно. Он всегда так делал, но масштаб этого предприятия превосходил все, что они знали прежде. «Вы действительно собираетесь поручить Ашаритам подготовить армию к следующей весне?» На этот раз вопрос задал советник герцога. Первые слова, которые он произнес во время обсуждения этого дела. «Предложение уже отправлено в Абе Невин, сеньор Черра», — ответил Корси. «В качестве первого шага». Он и этот человек знали друг друга. Снова старая история. «Тебе все равно», — напомнила себе лени, «Ты собираешься уехать. Но ей хочется, чтобы сначала состоялось это нападение, это осада, это война» и хочется принять в ней участие. Если они, она и Рафил, приобретут и вооружат судно, ей не смогут отказать. «Значит, вы уверены, что это произойдет?» Теперь вопрос задал герцог. «Этот флот. Письмо Верховного Патриарха перед вами, Риччи. На этот раз только имя без титула». Тонкие сдвиги в равновесии во власти в этой комнате. До корси здесь представитель Джада и его верховного патриарха. Сересса, как всем известно, раньше предпочитала не вмешиваться в конфликты с шаритами, так как сильно зависела от торговли с Востоком. На этот раз ей будет трудно избежать участия. Но, может, она и не захочет его избегать, Пошли круги по воде. Братья Ибн Тихон действительно были представителями Гурчу-завоевателя, его самыми сильными фигурами, его флотоводцами. Конечно, когда они не действовали в своих собственных интересах. А чаще всего они поступали именно так. И действуя в своих интересах, они снова и снова нападали на купцов-серессы. Стоимость страховки в их дни почти удвоилась купцы все чаще предпочитали путешествовать по суше, так как в некоторые времена года на некоторых маршрутах это было менее рискованным, чем плавание на запад по Срединному морю. Сиреса пристально следила за страхованием, за всеми аспектами торговли. «Особенно», — сказал Фолька до Корси в одном из разговоров «По пути сюда», С тех пор, как семья Сарди в Ференте начала захватывать лидерство в страховании морских перевозок. Это выгодное дело, если тщательно просчитывать расходы. По-видимому, Сарди считали тщательно. Докорси Корси отправится отсюда в Ференту и Мачеру. Это его компания. Он назначен главнокомандующим, его нанял патриарх. Такова его награда. Это должна быть священная война. Ожидается, что города-государства Батиары, и Фириэрес, и спирания построят и пришлют корабли, и людей, и выделят деньги. Крупные суммы денег. Деньги потребуют и от северных стран. Возможно, некоторые их даже пришлют. Ления задалась праздным вопросом, покроет ли гонорар Фолька стоимость бриллианта Юга. Вероятно, да, и даже заметно превысит ее. Она осознала, что впервые про себя назвала Докорси просто по имени. Это тоже внушало беспокойство. Это не станет великой войной за возвращение Сарантия, но станет ответом Джада на то, что произошло на тройных стенах Золотого Города. Если Тароус падет, это будет ударом для Гурчу. И, конечно, речь идет о возможности разграбить богатый город неверных. Получить долю от этого грабежа. Невозможно собрать армию, не пообещав ей этого. Будто в ответ на эту ее мысль герцог повернулся к Рафилу и сказал. «Вы собирались ответить на заданный мною раньше вопрос о том, чем вы можете нам помочь. Мы перешли к другим вопросам, в том числе к вашему знакомству с моим отцом, сеньор. Не сочтите это за навязчивость с моей стороны». Но не будете ли вы так добры закончить свой ответ? Не сочтите за навязчивость. Иногда некоторые фразы, произнесенные определенным образом, могут выявить пропасть между людьми, быть полной противоположностью тому, чем они кажутся. Рафил ответил с дружелюбной улыбкой. Мы, правда, ушли от темы во время беседы. «С вашей стороны было любезно вернуть нас обратно, господин. Моя спутница и я находимся здесь, так как намереваемся договориться о постройке корабля, который примет участие в этой компании». «Неужели? Вы собрали достаточно партнеров? Среди киндатов? Как интересно, уже? Но этот вопрос только что... «У нас нет партнеров, ответил Рафил с едва заметным нажимом. И прежде чем его успели перебить, прибавил: Мы построим его сами, наберем на него команду и отправим второго столько бойцов, сколько сможем. Герцог Сирессы, временный или настоящий, лучше всех людей на свете должен был знать, во что обойдется строительство корабля в их арсенале. Рафил давал понять так ясно, как только возможно, что они с ней обеспеченные люди. Очень обеспеченные. «Вы собираетесь построить военную галеру?» — это спросил молодой советник. Рафил громко рассмеялся. «Вряд ли, сеньор Черра. Мы надеемся, что наш корабль выдержит успешную атаку на Тароуз и внесет свой вклад в захват города. Потом мы используем его в наших торговых предприятиях, если позволит судьба. Это еще и вложение в будущие дела. Вам потребуются караки с пушками на борту» чтобы доставить большие группы людей к городу, а потом переправить обратно, с благословения Бога и Лун, плоды их усилий. Караки были самыми большими, трехмачтовыми, торговыми судами. Он подкрепил заявление насчет денег, поняла Ления. Несмотря на свое настроение, она получала от этого почти такое же удовольствие, как и Рафил. Разумеется, серессы понятия не имели, откуда у них такие большие деньги. Убийство, бриллиант, книга. Герцог Ричи откашлялся. «Прошу меня извинить», — сказал он. «Я не был должным образом проинформирован относительно размера ваших средств, сеньор Беннатан. Начальник арсенала будет рад обсудить строительство подобного судна». «Я договорюсь, чтобы он лично занялся вашим проектом, и немедленно. В подобных делах часто бывают задержки. Мы здесь всегда заняты строительством кораблей». «Конечно», — серьезно согласился Рафил. «Я опасался, что нам придется переправиться в Дубраву и спрашивать о постройке судна там. Зная, как востребован арсенал Серессы, я боялся, что могут возникнуть сложности» а теперь его востребованность, наверное, увеличится. Герцог не спешил с ответом, это бы слишком его выдало. Он сказал. «Что ж, востребованность, как вы говорите, велика, но это не будет иметь значения, если я отправлю сообщение начальнику». «Вы сделаете это для нас». Ричи небрежно пожал плечами. «Но означает ли это, что вы согласны на участие Серессы в этой компании, мой господин?» — спросил Фолька до Корси почти ласково. «Замечательное исполнение, изуродованное лицо и деликатные слова. И снова «мой господин», — отметила Ления. «В этой комнате находится не один умный человек», — подумала она. Ей показалось, что она заметила намек на улыбку, быстро подавленную на лице гвиданию червы, по-прежнему стоящего у письменного стола. Герцог Ритчи громко рассмеялся. Искренний смех или искусная его имитация. Он покачал головой. «Ах, господин мой, вы же хорошо знаете наши порядки. Совет 12 безотлагательно рассмотрит просьбу патриарха» но мы, несомненно, можем пока договориться о постройке коммерческого судна. Смею ли я предположить, что двое ваших друзей пожелают сделать это вне зависимости от дальнейших событий? «Возможно, пожелаем», — сказала Ления. Ей показалось, что пора ей заговорить. Она хотела говорить. Это было не похоже на нее, Но что теперь на нее похоже, еще предстояло понять, разве нет? «Было бы лучше знать, что наши предполагаемые инвестиции в Сиресси также принесут пользу священной войне джада с неверными, прежде чем судно послужит нашим целям. Мы хотим этого, правда, Рафил?» «Именно так», — подтвердил ее партнер. «Так и должно быть», — быстро произнес Фолько до да Корси. «Кстати, господин Герцог, друг мой Чарра, вероятно, вы не знаете еще одного». «Именно ленья Сирана раскрыла заговор с целью похищения женщины в Саренике, позволив нам устроить ловушку Зияру ибн Тихону и убить его. Можно сказать, она во многих смыслах значимая персона». «Этого они знать не могли», — подумала она. Фолька, по непонятным для нее причинам, все еще хотел заполучить ее в свою команду. Герцог Ричи второй раз прокашлялся, сделал еще одну пометку в записной книжке. Возможно, это ему неприятно, или же он рад узнавать вещи, которые могут иметь значение. Или и то, и другое. «Да, определенно так и есть», — он снова кивнул ей. «Надеюсь, мы будем иметь удовольствие видеть вас всех на ужине сегодня вечером» чтобы обсудить это дело и любые другие, которые могут возникнуть. Лени не улыбнулась в ответ. Это было важное приглашение. Их статус в этот момент повысился. Вроде Осифолько ходил на ужин во дворец, оставив их дома. А здесь, в Сирессе... А здесь, в Сирессе, деньги означали власть. И, по-видимому, они позволяли ужинать с представителями власти. «Это будет большая честь для нас», — сказала Леня, и несколько секунд смотрела прямо в глаза герцога Риччи. Она не привыкла смотреть кому-то в глаза, тем более кому-то, кто был настолько выше ее по положению. «Этому тоже можно научиться», — подумала она. Ее внезапно поразило понимание, что герцог — из тех мужчин, которые ценят женщин. «Это надо запомнить» еще одна новая мысль в меняющейся жизни. Я не очень хорошо помню время после смерти жены и новорожденного сына. Моя память, как мне часто казалось, странная, неровная. Некоторые времена и люди помнятся мне отчетливо и болезненно ярко, а многие другие периоды жизни окутаны туманом. Я не знаю, почему это так. Когда я пытался раз или два спрашивать об этом других, об их собственной памяти, то встречал странные взгляды и непонимание. Я горевал в то время, двадцать лет назад. Герцог предложил мне побыть дома или отправиться в путешествие. Он предложил мне навестить старого учителя в Авене, которого я любил. Это было проявлением доброты с его стороны. Я предпочел остаться и вернуться к работе. Не уверен, что понимаю, почему. Как я уже сказал, мне многое непонятно насчет тех дней, сразу после смерти Джулии и младенца. Я любил жену. Это было неожиданностью. Она любила меня, что было неожиданностью еще большей. Так случается в браке по расчету нечасто, но случается. Фолько до Корси и Екатерина риполи были, безусловно, любящими супругами, не так ли? А ведь этот брак был продиктован исключительно прагматичными соображениями, желанием объединить военную силу с властью и богатством. А моя собственная женитьба над Джулии? Просто Гвиданио Черра, молодой помощник действующего герцога Серессы, Женился на дочери друзей своих родителей. Герцог Ричи не устраивал для меня этот брак, он устроил мой второй брак, гораздо позже, и то была совсем другая история. Кажется, моя мать оплакивала две эти смерти так же горько, как я сам. Она полностью погрузилась в заботу о моей дочери, которой тогда было всего два года, и которая ничего не понимала в происходящем, кроме того, что не может видеть мать. Мы не взяли ее на похороны. У нас это не принято. Как бы то ни было, я действительно не понимаю, почему вспоминаю то утро, когда мы познакомились с купцом Киндатом и женщиной, его деловым партнером. Я даже помню многое из того, что последовало за этим. Помню, что мы были поражены, Герцог и я, когда узнали, что у них есть средства на постройку торгового судна. Это и вообще было очень необычно, а тем более, когда речь шла о киндате и женщине. Я записал их имена. Конечно, записал. Моей обязанностью или частью обязанностей было записывать такие детали, а потом проводить расследование или поручать их другим. В тот год мое положение было уже достаточно высоко, чтобы передо мной отчитывались. Но у меня даже мысли не возникало связать ее имя с Бискио в тот первый день. Если быть честным, я очень долго старался вообще не думать о Бискио. Со мной кое-что произошло в том городе и по пути туда за несколько лет до этого. при виде в то утро, я вспомнил прежние дни. Как я мог не вспомнить? Я увидел в его глазу, в его единственном глазу, что, встретив меня у герцога Ричи, он тоже все вспомнил. Может, именно поэтому я не забыл то утро. Нас, его и меня, связывали моменты и люди тех прежних времен. Эта связь с Фолько никогда не имела особого значения в моей жизни, но она ощущалась каждый раз, когда мы с ним встречались. Женщина, мужчина, скачки. И после. Герцог Рчи остался в комнате, попрощавшись с гостями у двери и договорившись с ними насчет вечернего приема. Я проводил их до верхней площадки лестницы героев с ужасными скульптурами у подножия. Мы обменялись поклонами, и двое мужчин начали спускаться. Женщина, ление поколебалась, потом повернулась ко мне. Простите меня. «Но я думаю, что не приду на этот прием, сеньор. Приглашение на него — большая честь для меня. Но сегодня я не была бы приятной собеседницей. Могу лишь надеяться, что герцог не обидится». «Обидится? Конечно, нет», — ответил я, «хотя у него превосходный повар». Она быстро улыбнулась. Я изучал ее лицо. «За годы, проведенные с герцогом и во время путешествия по делам сирессы, я научился лучше понимать лица». Она сказала. «Если и так, он напрасно израсходовал бы на меня свои таланты. Передайте, пожалуйста, мои сожаления». «Передам». Она повернулась, чтобы уйти. Снова повернулась ко мне. Мы стояли на верхней площадке лестницы». Ее партнеры, правитель окорсии, уже ждали ее внизу. «Почему?» — произнесла она. «Вас столько печали, сеньор Черра. Если я могу спросить...» Ления понятия не имела, почему спросила об этом. Она не знала этого человека. Возможно, она больше никогда его не увидит. Но он вел себя учтиво. У него было доброе лицо. И это печаль. «Это не твое дело», — сказала она себе, но задала вопрос. Чера был поражен, она это видела. Ну, конечно, она сама себя поразила. Если она превращается в нового человека, является ли это частью ее новой личности? И что это вообще такое? «Прошу прощения», — ответил он. «Я... Моя жена недавно умерла во время родов. И ребенок тоже». Ления заморгала. Она чувствовала себя до крайности бесцеремонной. «Как ужасно!» — сказала она. «Но почему тогда вы здесь, сеньор? Вы должны быть... Не знаю... Хотя бы не на работе!» Он улыбнулся. Высокий, стройный мужчина. Дипломат, а не воин, судя по его сложению и манерам. Герцог сказал то же самое. Я обнаружил, что работа мне помогает. Помню, как другие говорили о себе то же самое в момент утраты, и сейчас понимаю, что это правда. Леня кивнула. Надеюсь, они нашли свет у Бога. Большинство людей говорили «я буду молиться». Она пока не могла сказать так, это было бы неправдой. Она нечасто молилась, уже очень долгое время. «Моя собственная душа», — подумала она, — «должна быть в большой опасности». Прежде чем она отвернулась, он спросил «А вы? Почему вы так печальны?» леня неожиданно почувствовала себя уязвимой. «Вот в чем проблема, когда задаешь вопрос. Это заставляет людей думать, и вполне справедливо, что они могут и даже должны задать вопрос вам». «Это так очевидно?» — спросила она. «Кое-что очевидно», — ответил Гведанию Чарра. «Я не знаю, что именно». «Мне не следовало быть печальной», — сказала Лени. «Никак не следовало». «С нами произошло нечто очень хорошее. Со мной». Больше она ничего не сказала. все таки он был сирессом. С ними стоило вести себя осторожно. «Рад это слышать», — сказал он. «Но все равно...» Все равно», — сказал я. И ожидал, что на этом наш разговор закончится, что она спустится по лестнице к двум мужчинам, ожидающим ее. Она этого не сделала. Сказала, «Ребенком меня похитили из дома Корсары. Я сбежала, присоединилась к сеньору Беннатану. Это я не была в Ботиаре с тех пор, как меня захватили. То, что происходит с нами в юности, может определить всю нашу жизнь, сеньор». «Несомненно...» Из-за смерти Джулии, смерти младенца мне было больно, и в тот момент мою боль почувствовала эта напряженная черноглазая женщина. «Где был ваш дом?» — спросил я. «Недалеко от Касьяна. У нас была ферма». «Вы возвращались туда?» — она решительно покачала головой. «У меня не было времени, но я туда не вернусь. Я...» «Я была рабыней, сеньор Черра. Вы знаете, что это значит? Для женщины». Я молчал, думал, пытался думать и в конце концов сказал. «Думаю, никто не может по-настоящему этого знать, если не испытал на себя. Вы решили, что ваша семья отвергнет вас, будет вас стыдиться, вместо того, чтобы гордиться вашей силой и мужеством, вашим побегом, И вашим, и тем хорошим, что, как вы только что сказали, с вами произошло. Гордиться, — с горечью повторила она. Отвела глаза, потом снова посмотрела на меня. На ферме никого не осталось, я уверена. Моего отца убили. Моей мать и брат... Я... Ну да, это не ваша печаль. Ваша недавняя, моя очень старая. Я желаю вам всего хорошего, сеньор. Именно в этот момент меня осенило. Она сказала, «Брат?» «Я знаю одного человека по фамилии серана сказал я ей. «В Бискио. Мужчину с юга, который участвовал в их скачках много лет, а теперь разводит лошадей. Его зовут Карло серана Как мне показалось, она посмотрела на меня с ужасом. Ее лицо вдруг побелело. Такое нечасто случается в действительности, люди просто так говорят. Но в тот день я это увидел и на мгновение испугался, потому что она стояла на самом верху длинной лестницы. «До свидания, сеньор», — сказала она. «Пожалуйста, передайте герцогу мои сожаления по поводу сегодняшнего вечера». Она слишком быстро стала спускаться по лестнице. Казалось, она спасается бегством. Думаю, так и было. То, что произошло в тот вечер в Сирессе, изменило ее жизнь. В то время Ленни так казалось, хотя нашу жизнь меняет множество разных событий, порой совсем незначительных. Можно сказать, что наша жизнь меняется непрерывно. Даже отсутствие значительных событий может иметь значение. Человек, с которым мы не встретились, разминувшись с ним всего на несколько секунд. Часовня, в которую мы решили не входить, и которая могла бы, если бы мы это сделали и посмотрели вверх на мозаику на куполе, потрясти нас и преобразить. Наш правдивый ответ или умолчание влечет катастрофические последствия или предотвращает их. Мимолетная остановка в коридоре — или решение не задерживаться, а спуститься по лестнице и уйти. Мужественный поступок, которого никто не видит, о котором никто не узнает, но который пускает корни в душе, не давая нам забыть, что мы способны его совершить. Дверь, в которую человек постучится, поднявшись ночью по лестнице из буйного разгула карнавала, или не сделает этого, не поднимется, не постучится. «Мы не отданы на милость случайности или судьбы, но и то, и другое присутствует в нашей жизни». Она сказала Рафилу и до да Корси, что не склонна идти на официальный прием в тот вечер. Да, это было бы интересно. Да, новый опыт. Но нет, сейчас ей этого не хочется. Она не могла точно объяснить, почему, даже себе самой» только знала, что чувствует себя как человек в бурном море, цепляющийся за обломки корабля в надежде увидеть землю. Двое уже сказали ей о том, что знают мужчину по имени Карлос Серрано в Бискио, мужчину, который выступал на скачках, а теперь разводит лошадей. Народное поверье гласило, что если три человека сказали тебе об одном и том же, то следует идти туда, куда это тебя ведет, иначе ты разгневаешь потусторонние силы или демонов, с которыми сражается Бог». «Это потусторонний мир дотянулся до тебя в Саренике и предостерег», — думала она. «То, что она сказала сегодня тому человеку, Черри, было правдой. Она не питала иллюзий, что ее примут с радостью. Не примут, когда станет известна ее история». А это обязательно произойдет. Женщина, которая была рабыней неверного днем, ночью. Как она смеет показаться в батиаре после такого позора? Как она может продолжать жить дальше? Так будут думать люди. Некоторые будут так говорить. Мужчина, сбежавший и вернувшийся, становится героем, доблестным воином Джада. Женщина. Это нечто иное. Она не стала лгать, что плохо себя чувствует, или выдумывать другие отговорки. Ты человек, сказала себе Лени, который теперь может не желать что-то делать. У тебя появилась эта свобода. Деньги могут дать ее женщине, хотя бы ее. Возможно, это неправильное решение, но это твое решение. Ты уже решила, что не останешься в Ботиаре. Это тоже твой выбор. Она поможет сделать то, что нужно для постройки корабля, и подождет его где-нибудь в другом месте до весны. Потом вернётся и поднимется на борт для атаки на Тароуз, если та состоится. Если нет, она примет другие решения, но в их числе не будет жизни здесь». Она может, действительно может так думать теперь, может жить в любом месте, в каком захочет. Когда-то она знала, чего хочет, помимо того, чтобы убивать ашаритов. Она спрашивала себя, не надеется ли в тайне, что один из них убьет ее, покончит с этим горем. Однако она не находила, не чувствовала в себе смерти, она находила гнев. Ни один из двух мужчин не пытался заставить ее передумать насчет вечернего приема. Рафил мог представлять их обоих в тех делах, которые будут обсуждать во дворце герцога. Он сказал ей, что отправляет письмо в Альмассар с кораблем идущим в Оспиранью. Заранее вернулся в гавань, чтобы договориться об этом. Письмо дойдет не скоро. Этому судну нужно будет по пути встретиться где-то с другим кораблем, направляющимся в Маджирити. А может и вообще не дойти. Он собирался отправить еще одно, как только найдет корабль, идущий в Марсену, где торгуются шаритами. Возможно, это более надежный способ передать послание в Альмассар. Он хотел, чтобы его отец и мать уехали оттуда. Существовала небольшая вероятность, что Зарик Ибн Тихон узнает о той роли, которую Рафил сыграл в гибели Зияра. Многим было известно, откуда родом Рафил Бен Натан. И его родителей могли найти. Это не ты, сказала она в гостиной Сирессы. Я следила за этим человеком. Ты ходил открывать наши счета в банке. а «Я могу быть уверен, что Зарик подумает так». Ления покачала головой. Он был прав, они не могли на это полагаться. Смерть Зияры ибн Тихона влекла за собой смерть и других людей. «Как мы поступим с нашим кораблем?» — спросила она. Рафил уже переоделся к обеду. В черном он выглядел аристократом. После его откровений, о делах с отцом герца Гричи много лет назад и о связях с Ильясом Видалом, мужем Раины, ей пришло в голову, что она многого не знает о своем партнере. Людям позволено иметь свое прошлое, свои тайны, думала она. Но неизвестность дразнила. Возможно, это было неразумно с ее стороны, но человек не всегда разумен в том, что он чувствует. Рафил возразил бы, что следует стараться быть разумным. «Иногда он просто невыносим», — решила она. И ещё решила, что в этом нет ничего страшного. Он ответил на ее вопрос. «Думаю, на западном побережье сейчас лучше всего. Мы попросим Элли встать на якорь в Падрину. Можно позвать его сюда, но я не уверен, что сейчас для этого подходящее время». Как минимум, мы не знаем, где сейчас боевая галера Зияра. В самом деле, галеру так и не нашли, хотя корабли из Сареники искали ее вдоль всего западного побережья. Она была быстрее всех кораблей, отправленных за ней, с лучшим экипажем, с очень хорошей пушкой на борту. И, возможно, она уже нацелилась на месть, подобно стреле на тетиве Лука. Именно поэтому Рафил, конечно же, хотел, чтобы его родители уехали из их дома. Фолька спустился к ним, тоже в черном, с золотой отделкой на рукавах. «Нам пора идти, Беннатан», — сказал он. Он взял с собой меч. Рафил меча не носил, разумеется. Киндатам не разрешали носить оружие. По правилам им полагалось жить только в квартале киндатов, не выходить из него после наступления темноты и носить голубую с белым одежду. Ради их собственной безопасности, так это объяснялось. Однако здесь Рафил жил в одном доме с правителем Аккорси. В Сирессе всегда допускались исключения и выдавались особые разрешения. Это был город особых разрешений. Словно в ответ на ее мысли Рафил сказал, «Останься сегодня вечером дома, Леня. Пожалуйста». «Куда мне идти?» — спросила она. «И тем не менее он прав», — сказал Докорси. «В Сирессе примерно десять тысяч шлюх в те годы, когда нет чумы, и мужчины ночью считают шлюхами всех женщин, которые бродят по улицам». «Я знаю», — ответила ления, хотя и не было известно количество. «Это очень много», — подумала она. Мужчины отправились на ужин к герцогу Сирессы. Она выждала некоторое время, чтобы удостовериться, что они ушли. Потом надела плащ и вышла, быстро кивнув управляющему у двери, не давая ему возможности что-то сказать. Оказавшись снаружи, она накинула капюшон и посмотрела в оба конца улицы. «Никого не видно. Но это не значит, что там никого нет». Она чувствовала запах соли и смолы. Палаццо до да Корси находилось недалеко от арсенала, но не настолько близко к нему, чтобы здесь стоял запах строящихся кораблей. Ления была в таком настроении, которое никто не назвал бы нормальным, и её природе претило подчинение каким-либо указаниям. Как и жизнь в страхе. Она слишком долго так жила. Она не знала, куда пойдет, только помнила, как девочка и слышала рассказы о Сирессе, и хотела ее увидеть. Ночь давала одну из возможностей осмотреть город. Не самое разумное решение, но, что бы ни говорил Рафил, нельзя всегда делать то, что кажется разумным. По крайней мере, она так не могла. За домом проходил маленький канал. Она осторожно пробиралась по переулку рядом с палаццо, слыша топот крысиных лапок и звуки, доносящиеся из арсенала, где работа продолжалась всю ночь. Ления подошла к маленькому личному причалу до Корси. В конце его горел одинокий фонарь. Было еще не слишком поздно, но обе луны уже взошли, и появились звезды, а солнце Джада скрывалось под миром. Под землей и водой и под миром, который он сотворил, где смертные мужчины и женщины проживают свой век, короткий или длинный, свободный или несвободный, защищенный от бед или нет. Она дошла до конца причала, остановилась возле фонаря в круге его света и подозвала одну из длинных узких лодок, проплывавших мимо. Лодочник приблизился к ней, отталкиваясь шестом. «Я бы хотела просто немного покататься по городу. Вы покажете мне Сирессу. Можно сделать это, не подвергаясь опасности?» сеньора вы в безопасности, пока сидите в моей лодке. Если покинете ее, опасность возрастет». «Я понимаю. Вы любите свой город». «Каждый сериэсис любит свой город, но также понимает, почему его могут не любить другие сеньоры». «Философ в лодке», — подумала она и шагнула на борт. «Хотите, чтобы я вам спел?» «Спасибо, не надо», — ответила она, возможно, слишком поспешно. «Просто покажите мне ваш город». На воде было не особенно тихо. «Слишком много лодок, слишком много людей, и некоторые лодочники действительно пели, но было спокойно и темно почти везде». Леня чувствовала, что ей необходимо подумать, принять решение, сделать выбор, но не ощущала себя готовой к этому. «Если планы Фолько до да Корси и Патриарха осуществятся...» Примерно через год флот выйдет в море на войну, и она вместе с ним, готовая сражаться со шаритами. Год может пройти быстро или тянуться очень медленно. За это время можно умереть. «Ты могла бы», — думала ления, — «остаться с Фолько, с Докорси». Она теперь мысленно называла его и по имени, и по фамилии. Он явно был готов предложить ей присоединиться к нему. Он произвел на нее очень сильное впечатление. «Он может многому научить», — думала лени. «Интересно, какая у него жена? Он приобрел для нее чудовищно дорогой бриллиант. Но этот поступок мог быть и способом заявить о своей власти и богатстве, о возможности обладать таким сокровищем». Теперь они плыли по более широкому каналу, приближаясь к дворцу герцога и огромной площади перед ним. Но лодочник повернул лодку в еще один маленький канал, идущий к другому большому каналу. Они поплыли по нему к высокой арке моста. На мосту стояли лавки, освещенные лампами. Люди занимались своим делом даже ночью. Покупали и продавали толпа. «Сиресса», — подумала Лени, сама плохо понимая, что она имеет в виду. Они проплыли под мостом, и лодочник снова повернул, направляясь прочь от лагуны, открывающей дорогу в море и в большой мир. «Фолько до Корси» был одним из путей, как и отъезд в Астарден или в Ферриерес. «Или в Испиранию», — подумала Лени. Рафил не мог туда отправиться, по крайней мере, под именем Рафила Беннатана. И даже под именем Рамона Камароса, его джадидским именем, это было смертельно опасно. Слишком легко его могли разоблачить. Мужа Раины сожгли живьем. У него нет причины идти на такой риск. Останутся ли они партнерами? Хочет ли она продолжать торговать на море? Имеет ли она хоть малейшее представление о том, чего хочет? Кажется, нет. Однако она почувствовала, что проголодалась. Хоть какая-то определенность. Она могла бы вернуться в палацу, где ей дали бы еды и вина. Она этого не сделала. Человеку, который толкал лодку шестом, не понравился вопрос, который она задала. Он повторил, что ночью в городе одинокой женщине находиться опасно. Она с ним согласилась и повторила вопрос. Он повел лодку на восток, по каналу, по которому они плыли, затем на север, по другому каналу. «Это поразительный город», — подумала лени. «Та девочка, которой она когда-то была, сидела бы с широко раскрытыми глазами и с разинутым от восторга и благоговения ртом». Та девочка была так далеко, не только во времени, но и в той исковерканной жизни, которая лежала между тогда и теперь. «Ты ею не управляешь», — думала лени, «Ты разбиваешься о скалы, разлетаешься на куски или находишь гавань, укрытую от ветра. И дело не только в том, насколько ты умеешь справиться с морем или с жизнью, или как много молишься». Жизнь не зависит от этого, насколько она ее понимала. Лодочник подвел своё судёнышко к причальному столбу, и она вручила ему монеты, больше, чем нужно. Он посмотрел на то, что она ему дала, и сказал, что подождет ее, если она желает. Она обдумала это и согласилась. Он показался ей добрым человеком. Она понятия не имела, действительно ли это так. Как это можно знать? Мужчина, который купил ее ребенком на невольничьем рынке в Альмассаре, был добрым человеком почти по любым меркам. Следуя указаниям лодочника, она пошла налево и отсчитала пятую дверь. Над ней висел фонарь. Уже опустился или поднялся туман. Он рассеивал свет. По дороге ления инстинктивно оглянулась и увидела, как к соседнему причальному столбу подошла другая лодка. Из нее быстро выскочил мужчина, выпрыгнув на причал еще до того, как лодка полностью остановилась. Леня не могла как следует его разглядеть, но его спешка насторожила ее. Больше она не оглядывалась, вошла в таверну, в ее свет. Внутри было тепло от огня в двух очагах и много народу. Запах еды, дыма и пота. Небольшое помещение. Людно но не слишком. Громкие голоса, смех. Она нашла маленький столик в глубине, подальше от стойки, села там, откуда можно было видеть дверь. Несколько минут наблюдала, но никто не входил. Если кто-то следил за ней и видел, как она вошла, ему не обязательно было тоже заходить сюда. Он мог подождать, пока она выйдет. На улице было холодно и сыро, она не собиралась жалеть этого человека но зачем кому то понадобилось следить за ней в Сирессе с дурными намерениями высокий мужчина с растрепанными волосами подошел и быстро перечислил ей имеющиеся блюда она заказала пирог с ягненком и бокал вина в комнате находились еще всего две женщины обе явно со своими клиентами десять тысяч шлюх Трудно поверить, но она не собиралась это оспаривать. Ты споришь, когда знаешь, о чем говоришь, или думаешь, что твой собеседник не знает. Принесли вино, потом пирог с мясом, который оказался горячим и более вкусным, чем она ожидала. Она предположила, что люди, которые толкают шестами лодки, знают, где можно найти хорошую еду ее лодочник ждал ее то ли по доброте душевной то ли понимая что она ему снова хорошо заплатит или по обеим причинам люди могут совершать поступки по нескольким причинам сразу ее бокал слишком быстро опустел но она решила отказаться от второго возможно за ней следят она может выпить вернувшись в палацу до корси кто то подошел к ее столу заслонив свет «Вам не следует сидеть в одиночестве», — произнес этот человек. Он был хорошо одет, имел при себе меч с усыпанной камнями рукоятью. «Молодой, нетрезвый. Сыновья богачей могут создавать проблемы», — подумала она повсюду. «Это мое желание», — ответила она вполне вежливо. «Неужели?» «У вас было бы больше спутников, если бы вы больше улыбались», — сказал он. «Вы были бы красивой». «Спасибо. Но, как я сказала, мне сегодня вечером хорошо и одной». «Со мной вам было бы еще лучше», — возразил он. «И вы могли бы меня счастливить. Разве это не хорошо?» Он собрался сесть на табурет рядом с ней. «Если вы сядете», — сказала Лени, — «я воткну нож вам под ребра». Он замер, выпрямился и уставился на нее сверху. Некрупный мужчина, даже моложе, чем она думала сначала. На левой руке большой перстень с рубином. Что? Ты сошла с ума, женщина? Нет, просто предупреждаю вас. Я ценю свое уединение. А если мне нужна компания? Глупец. Или пьян, или и то, и другое. Люди могут совмещать в себе многое. Тогда идите и найдите ее, сеньор, за плату или иначе. «Ты ведешь себя безрассудно для одинокой женщины», — сказал он. Он не был так уж неправ. Я мастерски владею ножами. И еще я гостья в палацу Фолько Чино да Корси, и сегодня утром присутствовал на встрече с герцогом Ричи у него во дворце. «Возможно, будет безрассудно с вашей стороны продолжать меня оскорблять». <смех> <смех> выдохнул он. «Если это правда хоть наполовину, почему ты ночью одна?» Справедливый вопрос, но ее терпение уже иссякло. «Потому что мне надо кое-что обдумать, и я не могу думать, пока вы тут стоите. Уходите». Она воткнула нож, висевший у нее на поясе, примерно на дюйм, в его бедро спереди. Достаточно близко к промежности, чтобы он это почувствовал. Мужчина взвыл. «Сука!» — выругался он. «Это правда», — ответила ления, «Как и то, что я вам только что сказала. Уходите немедленно». Нож все еще был в его ноге. Когда он отодвинулся, ее рука потянулась за ним, удерживая оружие в ране я убивала людей сеньор сказала она теперь ей стало почти весело а герцог защитит меня если вы здесь умрете поверьте она подумала что это возможно даже правда очевидно он тоже так подумал снова выругался и попятился она его отпустила извлекла клинок мужчина пересек зал ругаясь на ходу Ления вернула клинок в ножны и продолжила есть. Она была спокойна. С этим она могла справиться. Он стоял у стойки и оживленно беседовал с другим мужчиной, кивая в ее сторону. Если эти двое сейчас выйдут из трактира, то для того, чтобы подождать ее. Столько незнакомых людей хотят приветствовать ее этой ночью. Она встретилась с ним взглядом и улыбнулась. Он ведь сказал, что ей следует больше улыбаться, не так ли? Он быстро отвернулся. Его собеседник сделал то же самое. Он что-то сказал высокому человеку за деревянной стойкой. Им принесли еще одну бутылку вина. Они пока не собирались уходить, однако они, возможно, выйдут вслед за ней. Лени чувствовала, как пульсирует ее кровь. Не страх, предвкушение. Она не очень-то хотела сражаться здесь с кем-нибудь. ее стремление убивать было направлено на тех, кто украл ее детство и сломал ей жизнь. Но в то же время она, кажется, была бы не прочь разобраться с мужчинами, которые ей угрожали. «Однако ночью тебя могут убить...» Особенно поняла она, расплатившись и выйдя наружу. «Если легкий туман сгустился и превратился в плотную завесу». Она двинулась обратно по улице, чтобы найти свою лодку, если, — вдруг подумала Леня, — она все еще там. Лодочник ничем ей не обязан, а ночь холодная и сырая. Она прислушивалась на ходу, но звуки приглушал туман. Ни звезд, ни лун не видно. Смесь запахов не слишком приятных. Ощущение тайной и опасности в темноте. Первая тайна — Зачем кому-то нападать на нее здесь? И еще, кто тот человек, который так поспешно выскочил из лодки, причаливший следом за ней? Шаги за спиной двух человек. Она не оглянулась, чтобы увидеть, вышел ли за ней тот, кого она уколола ножом. Ошибка? Но дверь таверны все равно растворилась в тумане, чтобы что-то разглядеть лени, пришлось бы ждать возле нее. Еще шаги дальше от нее, более быстрые. Эти люди бежали. Тоже двое. Трудно определить, но ей так показалось. Она сама ускорила шаг. Не хотела бежать, но все же достала оба ножа. Теперь ее охватил страх. Если не чувствуешь страха при обстоятельствах, которые этого требуют, ты глупец. Стойте! Вы двое, услышала она, голос одного из тех, кто был дальше от нее. «А ты намерен нас остановить?» — это сказал тот, кто подходил к ее столу. Он вышел из таверны, как только она ушла. «Намерен», — ответил другой голос. «И я новый голос». «Что? А вы кто такой? Во имя Джада?» Как ни странно, это спросил не мужчина из таверны, а тот, кто только что приказал ее преследователям остановиться. Он не знал этого нового человека. «Не имеет значения», — ответил новый голос. «А эти двое имеют?» «Я решу, что имеет значение. Кто вы?» «Да провалитесь вы оба!» — сказал мужчина, которого леня уколола в таверне. Она была уже у причала. Лодка стояла на прежнем месте. «Жалезать!» — поторопил лодочник. Он ее ждал. «Не сейчас», — ответила она, обернулась, держа ножи на готове. А «Амальди!» — раздался еще один голос. «Я не собираюсь драться в тумане, дело того не стоит. Господа, мы уходим. Пропустите нас, и мы вернемся туда, откуда пришли». Должно быть тот друг, с которым он стоял у стойки. «Тогда уходите. Я вас пропускаю. Не могу отвечать за того ублюдка, который не хочет себя назвать». «Ублюдок тоже посторонился. Посмотрю, как вы уйдете. «Выпейте еще, снимите женщину, у меня меч наготове, и я очень хорошо вижу, даже в тумане. Оставьте эту женщину мне». «Мне?» Молчание. Потом... «Амальди, пошли, мы уходим, я серьезно. Или дерись и умри здесь один». «Да будь ты проклят, Бастино!» произнес тот, которого звали Амальди. «Засунь свой меч себе в задницу!» Но через несколько мгновений она услышала их шаги, которые удалялись, становились все глуше. Она никого не могла разглядеть в таком тумане. «Быстрее!» — сказал лодочник. сеньор быстрее! Нам надо уходить! Мы не знаем, кто такие, те другие двое!» «Не знаем», — согласилась она. «Но я намерена узнать». Она повысила голос. «Я буду драться с каждым из вас, если вы подойдете ближе». «Пьяные дураки из меня не обеспокоили. Чего нельзя сказать о двух вооруженных мужчинах, которые последовали за ними? У меня есть ножи. Я вижу вас обоих, и я умею их метать. И сделаю это прямо сейчас». Ложь. Она их не видела. «Они не враги. Они тебя охраняют». Сердце ее забилось, застучало, потом ей показалось, что оно бьётся слишком сильно, и она сейчас умрет. Это был голос из сареники, с базара, он снова звучал в ее голове. Вы это слышали? обратилась она к лодочнику. И что слышал? спросил он. Как она и ожидала. Кто ты? спросила она уже про себя, у этого голоса из потустороннего мира. «Почему ты здесь?» «Я не знаю», — прозвучал в ответ женский голос. «Но они здесь не для того, чтобы причинить тебе вред». «Откуда ты знаешь? Ты живая?» «Нет ответа». «И где? Где ты?» «Один удар сердца, второй, и опять нет ответа». Но на причале в Сирессе в ночном тумане лени услышала. «Моя госпожа, я не знаю того, кто рядом со мной, но я человек правителя Акорси, Джан. Вы знаете меня, мы вместе плыли на корабле». Она его знала, суровый, мрачный, пользующийся доверием Фолько. «Это он послал вас за мной?» «Да, госпожа». «Он знал, что я выйду из дома?» Внезапно это ее обеспокоило. «Он посчитал, что это возможно». «Тогда кто рядом с вами? Назовите свое имя». «Да», — рявкнул Джан, — «мой меч все еще не в ножнах». «Как и мой», — спокойно ответил второй мужчина. «Я служил командиром городской стражи много лет, поэтому умею им пользоваться». «А теперь вы?» — спросил Джан. «Теперь я служу сеньору Гвиданию Черри» и он послал меня наблюдать за домом правителя окории и защитить сеньору серана если она рискнет выйти из дома сегодня вечером меня зовут брунетта дузу и я не причиню ей вреда и вам вы бы не смогли причинить мне вред возразил джан думаю смог бы тихо ответил брунетта дузу в самом деле тогда давайте ради джада прекратите — воскликнула Ления. И тут же, хотя это не было для нее характерно с тех пор, как она повзрослела, Ления помнила, что девчонкой все же была другой, мама называла ее озорной шалуней. Она разразилась неудержимым хохотом. Она прислушалась, не прозвучит ли смех из потустороннего мира, смех той, другой женщины, живой или мертвой, но смеха не было. Ни одного звука внутри нее. Тот голос умолк на сегодня. Она это знала. Почему-то знала. В ее смехе, подумала она, есть доля отчаяния. Как могло быть иначе? Правда? Как?